Глава двадцать шестая. Я вышла из портала во дворе Академии. Той самой, родной, своей. Кажется. На всякий случай внимательно осмотрелась по сторонам. Вдруг у них тут принята какая-нибудь типовая застройка, и все Королевские Академии выглядят одинаково. Кусты, клумбы, дорожки. Всё было точно таким же, но мало ли. Я решительно обогнула крыльцо и заглянула в тот угол, где пряталась во время боя с монстрами — И с облегчением выдохнула. Все трещинки и выбоины в каменной кладке были на месте. Я их так хорошо запомнила, что опознала бы даже с закрытыми глазами. Значит, дома. Я поднялась по ступенькам, зашла внутрь и в задумчивости остановилась. Куда теперь? Так что я поспешила в свою комнату. По уму нужно было не подметать роскошным бальным платьем полы академии перед кучей любопытных глаз, а прямой наводкой бежать к горе и одеваться. Да только вот боюсь, она через щуру удивится, когда обнаружит пришпиленного к нижней юбке медведя. Попробую объяснить ей, зачем я притащила из дворца преподавателя артефакторики, да ещё и с то ли экзотическим способом. Что-то мне подсказывало, что не ни греть, никому ли бы ещё знать о том, что граф Веростоль сейчас у меня не стояло. Вместо короля теперь всем заправляет его гадкий братец. Старшего королевского дознавателя отправили в казематы. Вряд ли это может значить, что всё в порядке. Очень похоже на какой-нибудь переворот. В такой ситуации лучше лишнего не болтать. Во всяком случае, пока я сама не разберусь, что к чему. Стало быть, первоочередная задача доставить плюшевую контрабанду к себе домой, а потом уже всё остальное. Я поднялась по лестнице на свой этаж, вихрем пронеслась по коридору и влетела в комнату, к счастью, не столкнувшись с брезиной. Заперлась изнутри, извлекла медведейс из склада к нижней юбке и огляделась. Пожалуй, лучшего места, чем шкаф для графа, увы, не найдётся. Сидите тихо, прошептала я, засунув плюшевое сиятельство на дно шкафа и загородила его коробками с обувью. Не подавайте голоса ни в коем случае, пока я не приду. А я скоро. Слышите, мальчок? Да знаю, знаю, проворчал уже невидимый граф. Вечно одно и то же. О чём это он? Впрочем, мне до того сейчас. Я прицепила брошку на место, поправила складки платья и помчалась к Грете, уже не обращая внимания на изумлённые взгляды случайно встреченных студентов. Да уж, такая форма одежды в нашей академии любому покажется необычной. Но какая теперь разница? Меньше всего меня сейчас волновали сплетни. Мои мысли занимал один единственный вопрос: что случилось с королём? Ведь с ним несомненно что-то случилось. Едва я открыла дверь, как Грета удивлённо моргнула и выкатилась мне навстречу. "Ты так быстро вернулась?" взволнованно спросила она. "Почему? Как прошло свидание? Что сказал? Тут говорят, что он от дел отдалился и браться своего непутевого вместо себя посадил. Может, врёт?" Грета с Надеждой посмотрела на меня. "Не врёт." Вы с его величеством хоть поговорили? Нет, я покачала головой. Его величества не было на месте. Как не было? поперхнулась она. Назначил встречу и не было? Я пожала плечами. Ой, не к добро это, запричитала Грета. Может, просто забыл? попыталась подбодрить я. Вот только не знаю кого, её или себя. Забыл? она развернула меня к зеркалу. Ты посмотри, какая красавица. Разве можно такую забыть? Думаю, всё наладится. Я постаралась добавить в голос уверенности, которой на самом деле не было, на душе скребли кошки. Давайте снимать платье. Мне пора. Нельзя же учёбу совсем запускать. Давай, вздохнула Грета. Через 15 минут я уже бежала в свою комнату, а когда влетела в неё, поняла, что опоздала. Кое-кто нашёл моего медведя раньше. и даже сдвинул для этого коробки с обувью. «Мася!» — я укоризненно покачала головой. «Ну как ты смогла открыть шкаф?» «Наконец-то! Где ты ходишь?» — взвизгнул граф. «Тише!» — шикнула я. «Если не хотите, чтоб сюда все соседи сбежались». «Что ты за монстра притащила?» — страдальчески зашептал медведь. «Оно меня трогает! А-а-а! Убери!» Мася действительно трогала плюшевого вредину, обнимала всеми лапами и радостно мурчала. Её круглые глаза сияли. Но выжилец ей явно нравился: мягкий и немного махнатый, как и она сама. Наверное, решила, что это какой-нибудь её родственник. А вот у родственника она симпатии точно не вызывала. Я осторожно взяла Масю и перенесла её в коробку. Та бросила на меня обиженный взгляд. Масенька, запомни, его сиятельство граф Веростольф наш гость. Негромко сказала я: "Пожалуйста, будь с ним повежливее". На самом деле, говорила я это не для Маси, а для графа, который тихо икал от страха. В чём-то я даже его понимала. Всё-таки видок у Маси был прямо, скажем, экзотический, хотя и очень милый. "Успокойтесь, пожалуйста, граф". Я достала медведя из шкафа и усадила на стул подальше от Маси. Что за привычка у девчонок из вашего мира селить у себя томо чудовищ, запречитал он. Но я даже не стала спрашивать, кого он имеет в виду. Дорогой граф, вы в безопасности? Рассказывайте же, что произошло. Что с его величеством, что с дознавателем? А что с величеством? не понял медведь. Думаю, его всё-таки похитили. Не мог он сам добровольно такое накуролесить. И галайной с тюрьмы выпустить, и академию бросить, и королевство отдать Бог знает кому. Подпись его на всех указах дознаватель лично проверил, и графологически, и магически, задумчиво сказал медведь: "Да и видели его, точно он. Никаких иллюзий и наведённых образов. Не знаю, что они там видели, но я уверена, что король бы этого не сделал", отрезала я. Так что приключилось с дознавателем? Лахандр готовил сложный ритуал, заговорил медведь. Хотел разослать изображение тёмного разам во все углы королевства, чтобы каждый служевый знал его в лицо и на улице ни за что бы не пропустил. Даже сторонних магов привлечь пришлось. Уж очень непростая процедура. И когда всё было уже готово, дверь открылась и вошёл он, тот самый, что на твоей карте, только глазище не такие страшные, а всё потому, что в очках Сонцезащитных? спросил я. Чего? не понял медведь. Ну, в тёмных таких. Да нет же, в обыкновенных для чтения. Вошёл, значит, и прямиком к шкатулке. Открыл, посмотрел, усмехнулся, а потом пальцем по ней тихонечко так стукнул, и шкатулка вспыхнула прямо у него в руках. А он, главное, держит её и не выпускает. И ничего ему от огня не делается. Так и сгорело, и пепла не осталось. Он замолчал. «А потом что?» — поторопила я. «А потом и говорит дознавателю. Умный ты и хитрый, и упертый, за год не отступился. Уж не знаю, как ты мою физиономию нашёл, но это дорогого стоит. Хотел бы я, чтобы ты со мной работал, но ведь ты не станешь, верно?» Дознаватель ему ничего на это не сказал. Только посмотрел. Зло так. Ну, ты знаешь, как он умеет. Знаю, кивнула я. Верно, сам с собой согласился Тёмный маг. Убивать тебя не стану. Посидишь в камере, может, одумаешься. Мало толковых людей, одни идиоты кругом. Так что я готов ждать. Я всё это время на подоконнике тихо так сидел, видеть из-за шторы видел, а вот слово сказать не мог. Наверное, делаю в какой-то его тёмной магии. Как бы не так, струсил и боялся даже голос подать. И правильно сделал, а иначе сейчас тоже сидел в казематах. Или ещё хуже, Тёмный сжёг бы его, как ту шкатулку, и, скорее всего, бы сжёг. Это дознавателя он посчитал толковым, а граф с его отвратительным характером не показался бы даже достаточно умным. Да и кто может относиться всерьёз к плюшевой игрушке? В общем, Тёмный вышел в коридор лишь на мгновение кликнуть стражу, А дознаватель тем временем руку за штору сунул, хвать меня за ухо и под стол. Ещё и ногой затолкал под тумбу и цыкнул на меня, мол, лежи там молча, не издавай ни звука. А мог бы и не цыкать, и так понятно. В общем, дальше я уже ничего не видел, только слышал топот ног, звуки борьбы, лязганье кандалов, а потом всё стихло. Так и было тихо, пока ты не пришла. Я замолчала, переваривая услышанное. Это что же, он кликнул стражу, и те его послушались? Арестовали дознавателя, который мог ими командовать? По приказу какого-то чужака? Но почему? Да откуда я знаю? — буркнул медведь. Но послушались факт. Говорю ж, дело в тёмной магии. Хорошая, однако, во дворце охрана, — съязвила я. Защитят так защитят, по полной программе. — Так говоришь, всё-таки похитили короля? — вдруг спросил граф. Я молча кивнула. В этом не оставалось никаких сомнений. А вот говорил же я, заранее надо было наместника назначить, а теперь посмотрите на троне, кто попала. Боже, он всё о своём. Но злиться на медведя у меня не было никаких сил, да и времени. Кто знает, что сделает Тёмный с Его Величеством, пока мы тут разговоры ведём. От одной этой мысли внутри похолодело. Я вскочила и отчеканила. Мы должны найти короля и спасти его. Ясно.